Кнопку Акира не видел, а потому ударил наугад и, как ни странно, попал. С грохотом откинувшийся блок тоже попал. Точно, по многострадальной голове лучшего ниндзи страны восходящего солнца, который сидел в обнимку с сенсеем под стойкой царского автомата и широко улыбался. И ртом и узкими глазками, которые у японского шпиона были почему-то уже не узкими, а круглыми. Круглыми и очень косыми, ибо смотрели зачем-то в разные стороны. «Глупая ниндзя!» — проворчал сенсей, дергаясь в цепких руках Акиры. «Дырка нырять надо!» понукаемый рвущимся на свободу русским самураям акира перевалился внутрь царского автомата и долго звякал там бутылками под руководством сенссея пока удовлетворенная катана не запела похабной частушки про какого то ваньку на чистейшем японском языке впрочем акира усердно пытавшийся собрать глаза в кучку Этого не заметил. Он послушно наполнил найденную в автомате корзинку элитными сортами эликсира. Затем, по требованию все той же катаны, подвесил корзинку себе на шею, снова забрался на потолок и пополз обратно. Так они и покинули замок с разудалой песней нескромного содержания и под вопли «ДЕМОНЫ!» разбегающейся в разные стороны стражи. Люцифер метался по кабинету, не в силах сдержать раздражение. «Бы меня элементарно вытерли ноги!» свербело в мозгу нечистого. «Надо же было вляпаться в такое дерьмо! И ведь второй день молчит, зараза! Паузу выдерживает!» Падший ангел Сорвал со стены главное украшение своей коллекции, договор с зеленой подписью бессмертного, в изящной кружевной рамочке, и принялся яростно топтать его ногами. Отведя душу, он плюнул на обрывки пергамента. Те молниеносно слились воедино и нырнули обратно под стекло. В дверь робко постучали. «Кто там?» — рявкнул дьявол. Вы квартальный отчет требовали? Робко проблеял кто-то из приемной. Заходи, буркнул Люцифер. Окинув взглядом компьютерную распечатку, нечистый кинул такой взгляд на своего зама, что тот невольно попятился. И у тебя хватило духу прийти ко мне с этим? Рогатая голова зама, Начало медленно втягиваться в плечи. «Чего молчишь?» «И «Клиентов обслуживать некому, шеф!» Жалобно пролепетал зам. «Мой отдел с копыт сбился не успеваем?» «Отток кадров за этот год!» «Шестьдесят три процента!» Люцифер скрипнул зубами. «Может, с других секторов чертей подбросите?» сгинь зам не заставил просить тебя дважды но он прав мрачно прикидывал нечистый кое какие отделы придется потрясти ох папа попадись ты мне дорогим гостем будешь за все ответишь сполна люцифер надавил кнопку звонка в кабинет Соблазнительно покачивая бедрами, запакованными в мини-юбку, вплыла секретарша Суккубочка. — Жду ваших распоряжений, шеф. Томным голосом пропела она. — От Кащей известий нет? нет — Нет. Влажно выдохнула секретарша, грудью надвигаясь на дьявола. — Свободно. — пробормотал Люцифер, торопливо прячась за письменный стол. — Как скажешь, шеф! — искусительница взмахнула густыми ресницами. — Кофе подать или чего покрепче? Элегантно изогнувшись, она принялась поправлять на столе бумаги. — Кофе? — просипел Люцифер. — И чего-нибудь... «Потом дела, понимаешь?» «Понимаю». Не прошло пяти минут после ухода секретарши, как нечистый пришел в себя. «На кого она работает? На Валаала или Вильзевула?» «Вообще-то, Асмодей тоже не прочь быть в курсе моих дел». «Ладно, разберусь позже». Сейчас главное — основной состав удержать. Кадры решают все. Пора науку трясти. Давненько я на участке новых технологий не бывал. Что-то наши яйцеголовые с победными реляциями не спешат. Заодно и посмотрим, чем они там занимаются. Люцифер щелкнул пальцами и оказался в институте, адских исследований на кафедре новых прогрессивных технологий. Появление инспектора осталось незамеченным, так как научные сотрудники в тот момент вели жаркие дебаты у огромного котла, в котором варилась какая-то подозрительная похлебка. «Это нарушение всех классических традиций!» визжал почтенный черт, в белом халате, потрясая сушеной мышью и головой. При каждом слове Пенсне подпрыгивала на крючковатом носу профессора. — Их должно быть тринадцать! Чёртова дюжина! Вот залог успеха! — Правильно! — вопила группа поддержки, состоящая из молодых рогатых лаборантов и пары доцентов. В ответ им раздался свист и улюлюканье оппонентов, преимущественно младших научных сотрудников. — Третий месяц, вашей чертовы дюжины, бьемся! Отдел снабжения скоро нам крантик перекроют, ретрограды, даешь двенадцать! Да врыло ему, оппортунисту! — Господа, господа, так научные споры не решают! Ой, о мое! Получивший по пятачку оппортунист откатился в сторону. Сторонники классических методов решения проблемы так разобиделись на такой ненаучный подход, что дружно ринулись в атаку на новаторов. Под треск сшибающихся рогов в разные стороны полетели обрывки белоснежных халатов. О чем спор, господа ученые? полюбопытствовал Люцифер. — Вот он, рефери! — патетически воскликнул профессор, по голосу опознав шефа. Выдернув из-под копыт противников раздавленное пенсне, он нацепил его на нос и сквозь паутину трещин впился в дьявола гневным, еще не остывшим от дебатов взглядом. — Шеф, рассуди! — Растолкав сотрудников, профессор подскочил к котлу и закинул туда дохлую мышь и голову. — Это тринадцатая, — пояснил он Люциферу. Опять сгадил, — Опять эксперимент изгадил застонали оппоненты. — Цец! — прикрикнул на них профессор. — Технология, конечно, еще не совершенна, но тринадцать — это незыблемо. В руках профессора появилась огромная метла, и он принялся энергично расплескивать вокруг свое варево. «Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рыви, ломай, круши, опрокидывай дома, поднимай их на воздух! Сусака, масака, лема, фуридо, буридо, пема, фема!» «Вы ошиблись, профессор!» Деликатно кашлянув, сказал один из ретроградов. «Буридо, фуридо!» Вот здесь четко написано. «Дай сюда!» Потребовал Люцифер, начиная потихоньку закипать. Ретроград почтительно передал дьяволу книжку. «А, Волков, волшебник изумрудного города!» Медленно прочел дьявол на обложке, и тяжелым взглядом обвел сотрудников адского научного отдела. — Три месяца, значит, бьетесь? Дармояды — Дармояды! Черки, испуганно втянули головы в плечи. — Это же переписчик! Не могли обратиться к первоисточнику? — гневно заревел он. Сверкнула молния, ударил гром книжка резко разбухла сменив за одну обложку удивительный волшебник из страны оз л ф баум люцифер выхватил из рук профессора метлу и так яростно заработал ею в котле что черти предпочли удалиться на безопасные расстояние похлебка была довольно горячей она еще булькала Заклинание потребовал дьявол.